Глава четвертая. Я с облегчением вытянула гудящие ноги и подбросила веточек в разгорающийся костер. «Да, если я каждый день буду отматывать километров по десять утром и еще столько же после обеда, то доберусь до ааров только к началу зимы. Машину бы сюда или велосипед на худой конец. Но где уж там? Похоже, я даже хромым ослом не смогу рожиться, потому что на него банально не хватит денег». Я с тихим вздохом пристроила над огнем рогатину и подвесила котелок. «Вот тебе и будни туриста». Сижу, разглядываю весело пляшущие огоньки пламени. С радостью вспоминаю зажигалку, которую мне однажды дали сдачу в каком-то обшарпанном ларьке и которая лишь чудом умудрилась пролететь вместе со мной через черную дыру в кармане джинс. Если бы не она, я бы еще два часа мучилась с бабкиным огнивом, старательно добывая искру. А так сижу, кутаюсь в старый плащ, сдуваю с лица надоедливых комаров, с тоской вспоминаю благословенные репелленты и перебираю мелкие крупинки в полученном на дорогу мешке. А еще отдыхаю. Наконец-то я отдыхаю. Каша у бабки была странной, наваристой, смутно напоминающей по вкусу гречку, но по виду точь-в-точь -точь перловка. И варилась она, как выяснилось, почти так же долго. Бабуля ее вчера почти час мурыжила в этом же самом котелке, прежде чем дала мне попробовать, но у меня время пока было. Еще часа два, как минимум, я никуда не встану. Ноги были чугунными, да и спину ломила от непривычного груза. Лучше подольше посижу, спокойно перекушу, а потом разомнусь и потопаю дальше. Благо дорога тут одна единственная, поэтому заблудиться в принципе невозможно». Заброшенный тракт, кстати, особого впечатления на меня не произвел. Дорога как дорога, старая, нехоженная лет, наверное, десять, если не больше, хотя она приятно порадовала меня наличием древних, местами разбитых, но все же сравнительно удобных для пешехода каменных плит». Если бы дело происходило дома, я бы только фыркнула. Потому что асфальт наши дорожные магнаты хоть и уворовали сколько могли, но все же успели подвести почти к каждой приличной деревне. Но в этом мире до асфальта было как до луны пешком. Так что уложенные одна к другой почти с метр в ширину и около двух в длину плиты, видимо, из песчаника, наверняка считались здесь верхом инженерной мысли. И свидетельствовали скорее о том, что король Валиона – Не знаю, как там его зовут. Здорово потратился на обустройство местной инфраструктуры. Все же не песок, не земля, не булыжники, а именно плиты. Одно удовольствие идти. Цивилизация, одним словом. Средневековая... Зато когда мне, ко всему прочему, встретились старые, обгрызанные кем-то и опасно покосившиеся столбики, на которых были нацарапаны какие-то закорючки, я пришла в восторг и была готова с уверенностью заявить любому скептику, что дорожный вопрос в Валионе решался на самом высоком уровне». Ведь заметьте, я шла по заброшенному, пользующемуся дурной славой тракту, но пока из признаков серьезного запустения увидела только разросшиеся кусты вдоль обочины, пробивающуюся в стыках плит траву. Ну, пыли соринки под ногами не в счет. И если прикинуть на глаз, да сравнить это с нашей российской историей, то... Блин, хотелось бы мне взглянуть на дорогу, которой валионцы пользуются регулярно. В ближайшую деревню я посоветую тетушке и не пошла. Пока у меня и еды хватало, и особой необходимости покупать что-либо не было. Старенькое одеяло вполне сходило за потертый спальный мешок. Плащом я могла укрыться ночью по самую макушку, чтобы не радовать комаров бесплатным ужином. Огонь добыть слава зажигалки умела, приготовить еду в небольшом котелке тоже. Воды вон, в текущей вдоль тракта речушки было навалом, так что мне еще по большому счету нужно? Я настороженно принюхалась к рубахе и облегченно улыбнулась. Слава богу, излишней потливостью я не страдала, хотя, признаться, опасалась, что, оставшись без средств гигиены, окажусь в довольно щекотливом положении, однако мыло тут уже успели изобрести. Правда, жидкое, зато душистое, отбивающее неприятные запахи как минимум на полдня. А уж как оно волосы распушало! М -м -м. Я потрясла мокрой макушкой с приятной истомой стерла капельку влаги с лба. Глубину местной речки без названия я измерила буквально полчаса назад и осталась довольной. Как самой речушкой, так и рыночкой с маслом и особенно бабулиным гребнем, после которого мои веселые кодряшки послушно распрямились и красивой волной упали до середины спины. Одна накануне у меня была серьезная проблема, о которой приличные девушки не говорят вслух. Но избежать ее я при всем желании не смогла бы, потому что женские циклы вряд ли сделали бы скидку на мое бедственное положение. Хорошо, что тетушка Айна быстро поняла мои затруднения и сварганила какой-то отвар, который должен был на полгода избавить меня не только от деликатной проблемы, но и сработать заодно как противозачаточное средство. Так что волшебного сбора я взяла столько, что его хватило бы лет на пять безбедной жизни». Дождавшись веселого булькания, я высыпала горсть муки в закипевшую воду и, сдунув с носа очередного кровопийца, улеглась на расстеленное одеяло. Плохо другое. Мой проводник с самого утра носа не казал. Даже не знаю, пошел ли за мной или решил у бабки остаться. Словом, пропал мой барсик. Уже к полудню время, а он так и не появился. Я сперва его даже звать пыталась, но он, если и слышал, то откликнуться не пожелал. Так что очень скоро я плюнула и пошла одна, уже не заботясь о том, есть ли он поблизости или бросил меня вопреки бабкиным обещаниям. Что касается местной природы, то могу описать ее двумя словами – нетронутая и дикая. В ботанике я не сильна, так что не смогла бы классифицировать попадавшиеся на пути растения. То, что кусты и деревья – это я еще отличу, но к какому виду относятся – увольте. Единственное, что я углядела знакомого, это нечто колючее, смутно напоминающее наши российские сосны, только почему-то с голубыми иголками и с ветками до самой земли. Голубые сосны. Так я их про себя назвала, помня про то, какими роскошными у нас когда-то во Дворце пионеров были такие же вот голубые ели. В остальном все привычное. Трава как трава, цветы как цветы, синенькие, желтенькие, красненькие. На ветках какого-то куста висели незнакомого вида желтые плоды, но пробовать я их не решилась. Вдруг волчья ягода или какая-нибудь другая пакость? Нет уж, пока не разберусь, буду есть только то, что взяла с собой. Не надо мне диареи, никаких лопухов на нее не напасешься, уж простите за подробности. Но тут уж таковы реалии, с мягкой бумажкой тоже был напряг как, впрочем, и с зубной пастой, и с деролом, и с кучей других важных мелочей, которые в повседневной жизни мы не замечаем, но которых, оказывается, временами очень сильно не хватает. Дождавшись, пока каша дойдет до кондиции, я осторожно сняла котелок с огня и поставила остывать. Ух, ну и запах! Вот когда я почувствовала, что оголодала. Но придется малость подождать, чтобы остыла. Думаю, полдюжины минуток будет вполне достаточно. Кстати, забавно, что время и вообще многие другие вещи здесь считали не по 3, 5, 10 единиц, а дюжинами и полудюжинами. К примеру, в году тут, как и на Земле, было 12 месяцев. В месяце ровно 3 дюжины дней и 6 полудюжин. Год, соответственно, длиннее – 432 дня, а не 365, как я привыкла. Недель как таковых не было, потому что вместо семидневки люди жили по шестидневной системе, но это на самом деле даже удобнее. Временные отрезки всегда равные, безо всяких там тридцать первых чисел или високосных годов. Далее в одном дне насчитывалось две дюжины часов, которые звали здесь не часами, а малыми оборотами, а чаще всего просто оборотами. В одном часе обороте все те же родные шестьдесят минут, вернее, не минут, а минок – Однако считать время минутами, опять же, было не принято. За нормальный временной интервал считали дюжину мин или, по-нашему, 12 минут. Таким образом, что в одном обороте было 5 дюжин мин, а в одном мине ровно 60 син. В сутках различали светлую половину, первая дюжина оборотов, то есть как раз до полудня, и, естественно, половину темную, то есть время с полудня до полуночи. Иными словами, система отчета смутно напоминала английские «am» и «pm», В целом не слишком сложно, но непривычно. Касательно денег – та же история. Простая двенадцатеричная система счисления. Бумажных денег, как я и предполагала, здесь не водилось. Так что на будущее, если разбогатею, придется обзаводиться приличным по размерам кошелем. Мошной, то есть. И заодно задуматься над тем, куда ее пристроить, чтобы не свистнули на каком-нибудь рынке. Банков, естественно, не было. О векселях и кредитах народ понятия не имел. Расплачивались натурой, в основном крестьяне, или деньгами, те, у кого они водились. Самая мелкая монета называлась лат и, по видимости, приравнивалась к советской копейке. 12 лат, та же дюжина, приравнивалась к лире, соответственно, медной, серебряной или золотой, а 12 лир – к одному лару. достоинство те же – медь, серебро, золото, причем последние, самая крупная монета не только на территории Валиона, но и на территориях сопредельных государств. Хотя оно и понятно. Золото всегда остается золотом. Если замены ему пока не придумали, то цениться оно будет везде одинаково. Что, с одной стороны, вынуждало состоятельных людей таскать с собой весистые кошели, а с другой позволяло не заморачиваться на курсах валют. К тому же, эквивалентом золоту могли служить драгоценные камни, которые носить было удобнее, и ценность их оказывалась не в пример выше, чем у чеканных денег. К слову сказать, тот факт, что на всей территории Валеона процветала единая денежная система в довесок к единой религии и весьма похожим законам, снова возводило королевство в моих глазах в ранг обычной империи. Но тут, видимо, особой разницы не видели, так что в аналах истории Валион испокон веков был озвучен как «королевство». Несмотря на свои немалые размеры, наличие каких-то заселенных островов в Дальнем море и тех нюансов, которые я успела выяснить вчера у тетушки Айны. Так, что-то я отвлеклась. Вспомнив про кашу, я потянулась к котелку, предвкушая настоящее блаженство, но после первой ложки резко погрустнела. «Кажется, забыла посолить». Пришлось со вздохом снова лезть в мешок, мешать густое варево с сероватыми крупинками соли и снова ждать, пока они растворятся. Туристка, блин. О самом элементарном забыла. А если бы мясо жарило? Вяло поживав невкусную кашу вместе с черствым хлебом, я слегка оживилась, но потом поняла, что долго прохлаждаться не могу. Пришлось вставать, сворачивать лагерь, спускаться к реке, чтобы наполнить кожаный бурдюк водой. Фляги у ведьмы не было. Затем снова подниматься, пыхтя и отдуваясь на крутой горке. Наконец прийти к оставленным вещам и обнаружить, что какая-то наглая сволочь с чавканьем пожирает мою еду. «Ах ты, зараза!» От моего вопля внезапно нашедшийся барсик подлетел аж на полметра, во всей красе продемонстрировав свое раздувшееся пузо. Истошно мяукнул, на пару секунд завис в воздухе, как дельтаплан, широко растопырив лапы и вертя пушистым хвостом. Но, наконец, земное притяжение пересилило. Кот с оглушительным хрустом свалился в сочную траву, после чего развернулся, припав на полусогнутых, затем поднял перемазанную в каше морду и гневно на меня посмотрел. — Ты где шлялся, нахал? — возмутилась я, осознав, что теперь придется спускаться к реке в третий раз и отмывать котелок. — И по какому праву треска из чужое? Кот зашипел, прижал уши к голове, а уж глазами меня буквально прожигал, будто не он сейчас нагло мою еду воровал, а я у него из миски свежих сливок отхлебнула. Правда, длилось это недолго. Смерив меня еще одним злобным взглядом, он презрительно фыркнул, выпрямился, а потом неторопливо ушел, слизывая с морды остатки моей несоленой каши. Я едва удержалась, чтобы не запустить в него наполненный бурдюк. «Барсик! шш, Скотина какая!» Я с утра чуть голос не сорвала, пытаясь до него докричаться. Потом решила, что топать мне придется без проводника, а он, оказывается, все время был неподалеку. И наверняка слышал, гад, что его зовут. Вон как хвостом дернул. Понял, сволочь, что я к нему обращаюсь, но даже ухом не повернул. Я со злостью проводила глазами исчезающую в траве черную спину, борясь с острым желанием догнать и оттрепать гаденыша за шкирку. Но потом плюнула и с ворчанием отправилась отмывать котелок. «Хрен с ним. Раз явился сейчас, значит, не обманула бабка. Пойдет со мной и дальше. Но уж если он только жрать горасты настроение мне портить, то пусть пеняет на себя. Хамство терпеть я даже от кота не стану. А уж от демона тем более. Хотя какой он, к черту, демон? Так, бесенок мелкий. Нечисть сопливая, которую никто не учил правилам хорошего поведения. Будет время, займусь, а пока руки в ноги и вперед». К вечеру я устала еще больше и даже начала подумывать о том, что здорово запустила себя в плане физической формы. Стоило хотя бы фитнесом заняться или на аэробику походить. Глядишь, не была бы сейчас похожа на выжатый лимон. Шапку я сняла уже давно. После полудня стало жарко, плащ вообще стянула почти сразу. Неудобно, а куртку распахнула до пупа. Но вот ботинки, к сожалению, деть было некуда, потому что босиком по шершавым плитам не больно-то погуляешь. К тому же я так и не успела выяснить, есть ли тут змеи, а если есть, то какие из них ядовиты. И вообще, я почти ничего не знала про местное зверье, кроме того, что вблизи людского жилья крупные звери вроде не водятся». Когда же над трактом сгустились плотные сумерки, я обнаружила очередной свой промах и запоздала-сообразила, что зря так долго шла. Привал надо было делать раньше. Еще когда глаза могли различить в чаще некое подобие полянки, и к ней не пришлось бы продираться в темноте, потому как следопыт из меня неважный, а заблудиться в незнакомом лесу проще пареной репы. Я быстро огляделась, выискивая хоть какой-то просвет в буйно разросшихся вдоль обочины кустах, но тут, на мое счастье, из-за туч выглянула луна, причем не одна, а сразу две, желтая и красновато-рыжая. Удивляться я уже не стала, видела вчера эту красоту, а сейчас тем более никакие прелести лесного пейзажа не волновали. Мне нужен был привал и нормальное место для ночевки. Без муравьев, болота и пиявок под боком. Без туч голодных комаров и хоть каким-нибудь укрытием от возможного дождя. Что-то небо к вечеру нахмурилось. Через полчаса в подходящую поляну я все же отыскала, но мысленно сделала зарубку на память, чтобы больше не попадать в просак. И еще напомнила себе, что надо серьезно разобраться с проводником, который, разумеется, после обеда даже не подумал показаться на глаза. Костер у меня тоже получился далеко не сразу. За дровами пришлось лазить по ближайшим оврагам, то и дело оставляя на колючках клочья единственной чистой рубахи. Она и так-то на ладан дышала, а если я ее еще и изорву, то дальше придется голышом идти. Ну или собираться с духом и выстирать ту, которую я сняла этим утром. Ура! Загорелась! Боже, как мало иногда надо для счастья! Блаженно завернувшись в плащ и подтянув под себя голые пятки, я завороженно уставилась на огонь, попутно отскребая от котелка остатки каши. Да, я ее все-таки не выкинула, как собиралась, потому что решила, что пищей в моей ситуации разбрасываться грех. Пусть черный нахал успел слямзить оттуда совсем немного, но я ту часть тщательно отделила и выбросила, а остальное накрыла чистой трепицей и взяла с собой уже точно зная, что с такими прогулками к ночи голодаю как столетний вурдалок. Это оказалось мудрым решением, потому что сил и желания готовить не было. Поев, я плеснула в котелок воды, вскипятила, решив, что отдеру прилипшую кашу завтра, свернулась калачиком и, накрывшись плащом, закрыла глаза. Как ни странно, но за весь день у меня почему-то не возникло чувство одиночества. Я не ощущала себя здесь лишней. Наоборот, почему-то показалось, что я именно сейчас получила возможность открыть себя заново. Именно здесь, в каком-то странном мире, в лесной глуши, где, кроме меня, не было никого на сотни километров вокруг. Тишина, красота, благодать. Впрочем, шумные компании я никогда не любила. Просто не видела в этом смысла, да и вообще, если подумать, моя прежняя жизнь была сплошной цепочкой разочарований. Сперва в маленьких детских радостях, от которых взрослые почему-то хмурились и в полголоса ругались, потом в собственных устремлениях, потому что, как говорили окружающие, они у меня совершенно неправильные. Потом в учебе, в работе, в недолгих приятельницах, которых, как правило, не интересовало ничего, кроме побрякушек и тряпок, в молодых людях, рядом с большинством которых мне было скучно, а с особо настойчивыми неприятно. В едва не случившейся любви, в которой мне пророчили волшебное будущее, из которой нам в итоге оказалось не по пути. В маленькой квартирке на окраине одного из спальных районов, снимаемой из вечного юношеского упрямства и желания независимости от предков. В работе, где не было почти ничего заслуживающего внимания. В коллегах, соседях. В отношениях с рано постаревшими родителями, с которыми мы год от года находили все меньше тем для совместных разговоров. Пожалуй, в той жизни не осталось почти ничего, что держало бы меня на привязи. Я всегда искала чего-то необычного, всегда стремилась к чему-то новому, а сейчас... Я устало зевнула и вдруг поймала себя на мысли, что ни о чем не жалею и не испытываю душевного дискомфорта. Все мои неприятности – это неудобства городского жителя, неожиданно попавшего в тайгу. Но их, как оказалось, можно пережить. Для этого даже жилы рвать не потребуется. Просто немного терпения, загнать подальше гордыню и брезгливость, и, пожалуйста, дойду я до этих эаров. За две недели уж точно дойду. К тому же одиночество мне не в нове, Последние годы выдавались у меня на редкость пустыми. Никаких привязанностей. Даже родители год назад решили уехать в Болгарию, поближе к морю и красивой жизни. В ближайшие несколько месяцев они меня даже не хватятся. Интернет пока не освоили, а письма у нас в России до сих пор, бывают теряются по пути. Так что за них я не волновалась пока. А уж за себя как-нибудь постою. Кстати, права была бабка. Упрямство у меня в крови. Как и неистребимое любопытство, впрочем. Его уж точно не убьешь никакой усталостью и никакими трудностями. Пожалуй, даже наоборот. Чем сложнее задача, тем она интереснее. А уж если дело касается той загадочной игры, в которую втянул меня умирающий Арт, то это еще надо посмотреть, кто в итоге пострадает больше. Может, я еще благодарить его стану за этот неожиданный подарок судьбы. А может и нет. Кто знает уже засыпая, я по обретенной недавно привычке потеребила серебряный браслет, но убедилась, что он прочно сидит на запястье, впиваясь краями в уже побелевшую от давления кожу и оставила его в покое. «Пока не болит, и ладно. Да и холода я почти не ощущала. Привыкла, что ли? Главное, успеть снять подарочек до того, как мой срок полностью истечет. Но, наверное, и арни дурак был, давая мне всего несколько суток форы». Знал ведь, наверное, что от того места, где его пристукнули, требуется две недели, в смысле примерно дюжина дней, чтобы добраться до его родичей. Ему же не нужен бесполезный труп. Соответственно, и срок должен быть хотя бы равен полумесяцу, иначе и начинать не стоило. А за такой период я уж всяко что-нибудь придумаю, или коня найду, или попутку какую подхвачу, или на иаров наткнусь». Чем черт не... Ах да, надо теперь говорить не черта, а айт, чтобы не проколоться. Чем айт не шутит? Вдруг мне опять повезет, как в той черной дыре, или, может, кот на что сгодится? Успокоившись таким образом, я снова зевнула, подложила под щеку ладошку со снисходительной улыбкой, вспоминая свои турпоходы в Подмосковье. Но потом расслабилась и постепенно уснула, даже не ощутив, Как в какой-то момент что-то изменилось вокруг, не услышав, как над головой что-то тихо зашептали склонившиеся до земли сосновые ветки и, не почувствовав, как к ногам что-то осторожно прикоснулось, что-то мягкое, теплое и восхитительно живое.